Глава 7 Жители станции называли этих человекообразных инопланетян ихтиоподами. Имелся целый ряд планет, на которых разумная жизнь сформировалась в процессе адаптации к водной среде. Двойное дыхание, могучие ладони весла и такие же развитые ступни. Водоотталкивающая скользкая кожа, мощные веки, прикрывающие невыразительный мутный взгляд. Ихтиоподы-релианцы могли дышать как воздухом, так и водой, Но им приходилось всегда носить костюмы, создающие влажный микроклимат для их кожи. Космические технологии они получили в результате эксперимента, сутью которого была попытка ускоренного развития цивилизации до уровня равноправного членства в Лиге РАС. Эксперимент провалился. Релианцы приняли технологии, но не смогли поменяться духовно. Отличались они суровым нравом. А уж те, кто пошел по скользкому пути беззакония, и вовсе славились отборной бесчеловечностью. Релианцы превратились в головную боль для развитой части жителей Вселенной, духовный уровень которых не предполагал насильственного метода исправления собственной ошибки. их теоподы считали это проявлением слабости. Наглее все сильнее. Меня уже дважды огрели дубинкой по спине за мою нерасторопность. Мало того, что я каждый раз испытывал невообразимое чувство отвращения и страха, когда видел эту мерзкую рыбо-человеческую голову, так еще вынужден был терпеть физическую боль. Айрис знала несколько слов на релианском языке, поэтому они обходились с ней намного мягче, подталкивали под попу дубинками и странно дергались. Я решил, что это смех по-релиански. С корабля внутрь здания мы перешли по длинной кишке приемного терминала. Судя по завываниям снаружи и раскачке кишки, погода на планете Долбодятлов была ветреной. Первоначальные идеи насчет побега Появившиеся в моей голове во время транспортировки в мрачных недрах космического корабля релианцев отпали. Ветер швырял камни в стены из металла, оставляя на них вмятины. «Айрис, мне все равно непонятно, почему им выгоднее использовать людей, а не технику». Релианцы не особо преуспели в производстве. Им пришлось бы искать компоненты на стороне. А техника, которую производят развитые расы, обязательно будет себя идентифицировать в системе. Такое правило. С людьми проще. Они самостоятельны в выборе своей жизни. Пропали два идиота и черт с ними. Не делали бы глупостей, ничего бы не произошло. Ясно. Космические рабовладельцы. Прямо название для моей будущей книги. Ай! Я третий раз получил дубинкой промеж лопаток. Интеис! Выкрикнула Айрис. Хватит его бить, придурки мокрожопые. Ее не послушали. Еще один релианец, задергавшись в конвульсиях, как при спонтанном оргазме, замахнулся на меня и попытался ударить. Я уже приготовился снова получить по спине и зажмурился. Удара я так и не почувствовал, зато услышал возню. Открыл глаза и увидел Айрис с дубинкой в руках и лежащего на полу релианца. «Я сказала, интеис с Чего вам было неясно?» Она обвела взглядом остальных наших конвоиров, прижавшихся к стенкам и направивших на Айрис оружие. «Нет, моя жена точно не обабилась. Просто уровень ее заботы обо мне стал чуть выше». Поваленный ею релианец поднялся на ноги, И, придерживаясь здоровой левой, правую непослушную руку отошел в сторону. Айрис отбросила дубинку в сторону и подошла ко мне. Ихтиопод, в сторону которого полетела дубинка, едва успела отскочить от нее в сторону. «Прости, не сдержалась. Теперь они отправят нас самое стрёмное место». «Это было великолепно, Айрис». «Повторять за мной не советую. Могут и пристрелить». «Зато теперь без повода дубинками махать точно не будут». «Болит?» Айрис задрала мне майку и осмотрела синяки. «Хвари макрожопые, мамой клянусь, они надолго запомнят нашу смену». «Откуда такие познания в языках?» – поинтересовался я. «Культурный обмен в школьные годы. Встречались с мелкими релианцами на их корабле. Мой первый обмен обернулся для меня культурным шоком, увидев их неприятные физиономии забыла все слова, которые учила. К слову сказать, они тоже не испытали особой радости от встречи с нами. Наверное, мы потомки землян, и они потомки релианцев, еще далеки от духовного совершенства». Судя по тому, чем мы собираемся тут заниматься и на каких условиях, ты абсолютно права. Уж лучше бы я ошибалась. Нас припроводили, держа на мушки и, наверное, с трудом сдерживаясь от желания нажать на спусковой крючок. В большой зал или пещеру, ибо помещение было сделано внутри скалы. Здесь было людно, воняло немытыми телами и чем-то едко затхлым. Толстенная железная дверь закрылась за нами. Мы остались стоять у нее, разглядывая без особой радости наше новое место жительства. «Всего несколько секунд, и мы могли бы сейчас стоять у дверей нашей квартиры». Айрис сжала мою ладонь. «Я хотела как лучше». «Давай скажем, что мы забыли выключить утюг, и нам надо срочно домой». Нашел я в себе силы пошутить. Когда Айрис расклеивалась, у меня автоматически включался режим оптимиста. Правая половина пещеры была занята рядами открытых одинаковых комнаток в 5 ярусов. Этакая помесь строительных лесов и открытой веранды. По центру пещеру разделял на равные половины проход из полированного камня, наверное, являющийся естественным материалом пещеры. Слева находилась зона активного отдыха. Народ там ел, пил, курил, слушал музыку, изображал танцы, похожие на художественную охоту на долбодятлов. Некоторое время на нас никто не обращал внимания. И только спустя несколько минут, когда мы самостоятельно решили влиться в коллектив охотников, к нам подошел парень, у которого не было правой руки до да локтя. «Новенькие?» — спросил он уверенно. «Они самые», — ответил я. «Идемте, покажу ваши хоромы и немного введу в курс дела». Он повернулся к нам спиной и направился в сторону многоярусного жилья. Мы с Айрис шли, взявшись за руки, из-за чего встречали насмешливые взгляды местных обитателей. Признаться, нам было плевать на их реакцию. Красноречивый безразличный взгляд, который мы награждали особо любопытных, гасил их попытки поддеть. «Временное пристанище перед последней охотой!» Однорукий парень постучал левой рукой по массивной опоре. «Вы хотите занять одну комнату?» «Разумеется», — ответила Айрис раньше меня. «Мы супружеская пара». «Супруги!» — присвистнул парень. «Первый раз вижу здесь такое. Криминальный дуэт?» «Ага, типа того», — согласилась Айрис. «За мной!» Однорукий гид, несмотря на отсутствие конечности, ловко полез по лестнице вверх. Я пропустил Айрис вперед, а сам полез следом. На третьем ярусе мы остановились. Немного прошли вдоль и оказались в одной из типовых комнатушек, у которой не было стены в сторону общего коридора. О том, что такое личное пространство, здесь не слышали. В комнате имелись две кровати, пристегнутые к стене, как в вагоне поезда. Стол, раковина зеркалом и небольшой шкаф. Вот единственные хоромы, в которых есть две кровати. В основном люди стараются не привыкать друг к другу, не заводить отношений. Почему? Потому что... Парень посмотрел на нас с жалостливой усмешкой. Живут тут недолго. Я кивнул в сторону его культи. «Долбодятел?» «Это...» Он махнул ею и рассмеялся. «Если долбодятел доберется до тебя, одной рукой не отделаешься». Руку отняли земноводные за попытку мятежа. Хотел спрятаться в оружейке, а потом перестрелять их всех. Не получилось. Он почесал краем культи голову. «Чуть-чуть не продумал план, а могло бы выгореть. У вас есть имена?» «Гордей». Я протянул руку раньше, чем понял, что у него не получится пожать ее правой рукой и смущенно замер. «Клавдий!» Наверное, он привык к подобной реакции со стороны новичков и протянул левую. «О, тезка римского императора!» Решил я сделать ему комплимент. «Спасибо! А это на какой станции?» «Это на Земле, больше двух тысяч лет назад». «А, понятно! Возможно, мой дикий предок!» «Айрис, моя супруга?» Растрепанная последними событиями, не стала копировать мужской этикет знакомства и кивнула головой. «Прекрасно! Ладно, располагайтесь, обживайтесь. А у меня еще куча дел. Кстати, пожрать у нас вон там». Он указал в сторону активной части пещеры. «А наоборот, это там, под нами. Найдете по запаху». Он ловко зацепился за лестницу и скатился вниз по матроске, не перебирая перекладины ногами. «Они тут вообще моются?» – заволновалась моя супруга. «Может, незачем?» Мрачно пошутил я. «Как мы пойдем? Что нам надо на работу?» «Не волнуйся, уж с этим проблем не будет. Пока меня больше всего беспокоит усталость и чувство, будто я в военкомате перед отправкой войска». «А ты разве служил?» «Нет, но очень живо представлял себе это. Мы откинули кровати и упали на них, игнорируя многочисленные надписи и подозрительные пятна. «Вот тебе и цивилизованный космос», — произнесла Айрис. «Никогда бы не подумала, что окажусь в таком месте». И хуже всего, что втянуло тебя. Прекращай уже эти душевные терзания насчет меня. Ты – награда, которая нет ни у одного земного мужика. По ней, как говорится, и испытания. Ничего, выберемся отсюда и заживем тихой семейной жизнью от получки до получки. Заведем спиногрызов и будем им вместо колыбельной рассказывать истории про охоту на долбодятлов. А я все-таки возьмусь писать фантастические романы, но уже на основе реальных приключений». А когда меня будут спрашивать, откуда у меня такое мощное воображение, буду молчать и многозначительно двигать бровями. Типа в моей жизни не такое бывало. «Как тебе, Клавдий?» Неожиданно не в тему спросила Айрис. «Вообще не в моем вкусе». «Я не спрашивала про твои вкусы. Как тебе его история про мятеж? Реально здесь вообще устроить вооруженное сопротивление или нет?» «Айрис, мы пять минут как здесь. Не знаем даже, где находится туалет. А ты уже строишь революционные планы». А ты думаешь, у нас будет время обжиться, осмотреться? Предполагаю. А я предполагаю, что если мы будем медлить, то станем тешить либо спиногрызов-долбодятлов, либо развлекать релианцев. В каком смысле развлекать? каком-нибудь садистском. На нас они точно зло затоят Такие типы публичного унижения не простят никогда. Да, умеешь ты привнести оптимизма в ситуацию. Если б мятеж был возможен, его бы давно организовали. «Эти земноводные не дураки и предусмотрели все варианты». «Надеюсь, нет». Айрис соскочила с кровати и направилась в общий коридор. «Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ней», ругаясь про себя за ее несносный характер. Она заглядывала во все комнаты по очереди и без спроса вошла ту, где сидели несколько мужиков, игравших в какую-то настольную игру. «Здорово, парни», — поздоровалась Айрис. Мужики разом обернулись на нее и задержали взгляд. «Ого, станочек, вот и цель нормальная для игры!» «Проходи, ложись, не обидим! Еду, воды незабываемые ощущения, гарантируем!» Заржал один из игроков, обнажив промежутки в зубах. Айрис сходу ударила ногой под стул, на котором сидел шутник. От удара тот перелетел через стол и врезался в стену. Напарники игрока замерли в растерянности. «Я тоже рада вас видеть, ребята. Хотела узнать, кто тут из вас модифицирован в плане физической силы». «Я...» — осторожно поднял руку один из игроков. «И много таких?» — Не особо. Здесь со спиртом проблемы. Движки не пашут. Мы почти не отличаемся от немодифицированных. — Ясно. Спасибо. Айлис направилась к выходу. — Извините за беспорядок. — Все нормально, — крикнули ей след. — Ну ты даешь. Это было красиво, нравоучительно, но люди могут обидеться. — Прекрати, Гордей. Люди здесь хотят прожить лишний день, потому обиды копить не станут. Да и знаю я эту породу. Ссыкло оно и в космосе, ссыкло. Забудь. забыл «Как нога?» «Чуть-чуть болит. Но согласись, демонстрация выглядела впечатляюще». «Не просто впечатляюще. Она была как будто срежиссирована для самого эффектного кадра. Каскадер, конечно. А мы куда?» Я заметил, что мы проскочили мимо нашей комнаты. Айрис ухватилась за лестницу и, копируя Клавдия, на одних руках съехала вниз. Я попытался спуститься точно так же, и у меня получилось. В руках было столько силы, что я мог взять прицепом еще и корову. «Обратно надо было забраться без ног». «Чем раньше мы освоимся, тем больше у нас будет времени на проработку плана». Бросила Айрис на ходу. «Согласен. С чего думаешь начать?» «Разузнать, где можно достать спирт. Вон, видишь придурков, борющихся на руках». Среди мельтешачей публики я разглядел соревнования по армрестлингу. Оно проходило шумно под азартные выкрики болельщиков. Надо признать, тут было много мест, в которых происходило что-то, вызывающее азартные крики и вопли. «Мне здесь было совсем некомфортно из-за того, что азарт не являлся даже тысячной частью моей натуры. То, от чего у многих блестели глаза и отключался разум, мне было до глубины души безразлично». Айрис подошла к столу, где происходила борьба на руках. «Мой дружок Гордей хочет участвовать в соревновании». Для меня мое желание оказалось полной неожиданностью. Я промолчал, но выразил Айрис взглядом все, что думал об этой подставе. «Что ставите?» – спросил устроитель турнира. «У нас ничего. Мы новенькие. Надеемся победить», — ответила Айрис. «Что ставят на кон?» «Еду, воду, спирт», — пробосил устроитель. «Интим тоже принимается». Он бросил слащавый взгляд на мою Айрис. «Из всего озвученного списка у меня не имелось ничего. Интим я даже не рассматривал». «Новенькие всегда такие самонадеянные. Ставки без обеспечения не принимаем. Валите отсюда!» Устроитель выглядел внушительно. Если у него имелись искусственные мышцы и заправленный движок, я бы не рискнул ему перечить». «Ладно, я ставлю в качестве приза себя», — объявила Айрис. «Ты сдурела? Нет, не будет никакого турнира. Я отказываюсь. Ты вообще ошалела от страха». Я взял Айрис за волосы на макушке и заглянул ей в глаза. «Ты возомнила себя мастером импровизаций? А если я проиграю?» «Не жмись, мужик, у нас тут все по-братски. Попользуемся и вернем в лучшем виде». Выкрикнул кто-то позади меня. Передо мной волнообразно колыхнулась реальность, смыв остатки разума и хладнокровия. Фокус моего сознания переключился на человека, предложившего невозможный вариант. Что было потом, я почти не помню. Руки, руки, лица, лица, одышка и кричащий голос Айрис. «Гордей, остановись! Ты убил его!» Меня напугала паническая интонация ее голоса. Ведь я ни разу не слышал, чтобы Айрис была так напугана. Я остановился тяжело дыша и какое-то время вообще не соображал, что происходит вокруг. Посмотрел на свои сбитые руки, начинающие болеть. Потом на окровавленного мужика со свернутой на бок челюстью. До меня стало доходить, что это я его так отделал. Мне стало ужасно неловко перед ним. Поверженный соперник дернулся и открыл глаза. Посмотрел на меня с выражением крайнего ужаса и начал прикрываться руками, словно боялся, что я добью его. «Прости, я не хотел», — вымолвил я. «Уберите эту падаль отсюда!» выкрикнул строитель турнира парм реслингу окровавленного мужчину подхватили двое и увлекли в толпу айрис обняла меня и принялась гладить по спине рукой ты как горди как ты себя чувствуешь как я себя чувствую в целом то нормально если не считать стыда за свою слабость и боли в руках больше никогда не устраивай подобных импровизаций это наше семейное табу поняла поняла я все поняла горди прости играть будете — настойчиво спросил у строитель турнира. «Я могу поставить свои башмаки?» — поинтересовался я, приподняв правую ногу вверх и показав слегка заляпанный кровью ботинок. Устроитель подошел и придирчиво осмотрел их. «Приличные! Выглядят как новые! Принимаю!» Я смыл себя кровь, освежил голову под строей воды. Айрис крутилась вокруг меня как агент, который ждал от схватки хороших барышей. Конечно, в изворотливости ума я не мог ей отказать. У нее всегда и на все был план. Плохо, что я не всегда догадывался какой. горди сразу не дави. Задержи руку в среднем положении. Проверь, насколько он сильный. Начнет ломать, сразу бросай. Хрен с обувью, отберем у кого-нибудь потом. Если почуешь, что он слабеет, дави. Старые движки не дают той мощности, особенно если их заправляли всяким дерьмом. А почему бы просто не спросить, где они берут спирт для них? Схема с армрестлингом показалась не слишком сложной. Так прямо каждому новенькому они и выложат. Тут он, пойди дороже золота. «Соберись! Не все тебе доходяг до полусмерти доводить!» «Этот несчастный правда был таким уж доходягой! Я что-то не успел разобрать!» «Нет, неправда! Он даже кинулся на тебя, уверенный в своем преимуществе!» Айрис вздохнула. «Бедняга ткнулся в твой кулак, как в стену!» «Спасибо твоему Джан-Бобу за модификацию!» «Пожалуй, спасибо ему будет много! Пусть умрет быстрой смертью в гравитационной ловушке!» «За синей половиной стола новичок Гордей, успевший заслужить славу могучего бойца!» Меня пригласили за стол. Как я не люблю соревнования, кто бы знал. В детстве плакал, когда проигрывал. А проигрывал я часто. А если и выигрывал, то не находил себе места из-за переживаний проигравшего. соревнования совсем не мое. Я подошел и сел, совершенно не развлекая публику. «За красной половиной стола чемпион вчерашнего дня!» «Гроза долбодятлов и жабоидов! Апанасий! 7 на 8, 8 на 7! Прямой поток землян! Его родители топтали босыми ногами сухие камни материнской планеты, охотились на зверей и скрывались от непогоды в пещерах. Поэтому он получился таким мощным и целеустремленным. В его генах собралась вся мощь дикой эволюции предков». Апанасий подошел к столу. Одного взгляда хватило, чтобы понять что мы с ним в разных весовых категориях. Мой соперник был похож на былинного русского богатыря с гипертрофированным верхом. Объем его руки превышал объем обеих моих ног. Я поискал взглядом Айрис. Нашел и не увидел ничего оптимистичного. Она была напугана. Ее страх передался и мне. «Я и не таких модифицированных ломал», — свысока посмотрел на меня Апанасий. «Костью хоть догадался армировать. Ломаю на раз». и «Я не в курсе, что у меня армировано». Операция была проведена без моего согласия. Признался я простодушно. «Обожаю сюрпризы!» ощерился до ушей соперник. «А я обожаю пельмени со сметаной!» Дрогнувшим голосом произнес я. «Ставьте руки на стол!» Попросил рефери и постучал волосатой ладонью по облезшей поверхности. Я опер руку локтем о стол, Апанасий ухватил ее, и моя рука исчезла в его белой могучей плоти. В нос ударил тяжелый запах застарелого пота и нечищенных зубов. Меня передернуло от легкого отвращения. Соперник истолковал мои конвульсии за проявление страха и самодовольно ощерился. «Жаль, твоя обувь будет мне маловато. Придется обменять ее на что-нибудь другое. Кстати, а твоя девица?» «Завали хлеборезку», — огрызнулся я. Внезапная даже для меня самого ярость напрочь отбила инстинкт самосохранения. Я дернул рукой на себя и подтянул огромную тушу Апанасии. Чему он был совсем не готов? и навалился на стол. В его глазах впервые появилось сомнение о собственной непобедимости. Рефери ухватил наши руки. «Спокойно, кабаны, без пены, иначе оба будете мне должны. На три начинаем, поняли?» Мы кивнули. Адреналиновый выброс лишил меня голоса. Похоже, у соперника были те же проблемы. Он зачмокал, как будто у него пересохло во рту. «Раз, два, три!» Я дернул рукой влево и уперся в бетонную стену, не пожелавшую сдвинуться ни на миллиметр под усилием моих механических помощников. Мне показалось, что Апанасий соврал насчет своей естественной силы. Уж больно непоколебимо выглядел для обычных человеческих мышц. Однако и меня сопернику одолеть не удалось. Апанасий несколько раз пытался рывком сломить сопротивление, но я не поддался. Народ начал голосить вокруг нас все громче. «Те, кто поставили на меня, явного аутсайдера», Могли теперь сорвать хороший куш. У Апанасия на лбу выступила испарина. Он перенес весь тело в плечевой сустав и вывернул руку так, чтобы сделать ее максимально неудобной для растягивания. Я не обладал никакой техникой борьбы на руках и потому рассчитывал только на искусственные возможности. Спустя полминуты я почувствовал где-то в области позвоночника на уровне лопаток странные вибрирующие ощущения. Кажется, мой моторчик начал работать на пределе возможностей. Не хватало еще, чтобы он сгорел. Я уже начал подумывать о том, как красиво проиграть, но тут случилось неожиданное. Апанасия затрясло мелкой дрожью, затем крупной, а потом он закатил свои большие голубые глаза под лоб и хлопнулся со стула на пол, утянув меня за собой. Разжать руку он не успел. Я вырвался из его тисков и посмотрел на рефери, какое он примет решение. «Новый победитель турнира! Гордей!» Он поднял мою натруженную руку, не желающую разгибаться. «Чемпион дня!» «Желаешь участвовать дальше?» спросил он меня. «Нет, ни за что». Я выдернул свою руку из его. А ему помощь не требуется. Народ как-то странно не проявлял никакого сочувствия к моему сопернику, лежащему на полу без сознания. «Придет себя, уйдет. Его выбор. Безмозглая гора мышц!» Рефери брезгли вопнула Панасия. Айрис считала иначе. Она подхватила моего соперника под мышки и утянула подальше от тусящей публики. Остроитель турнира подошел ко мне и по отечески похлопал по плечу. Сынок, а не желаешь подзаработать? Выдержишь 10 боёв, хорошо заплачу. Не обижу. А если выиграешь? И я подумаю, ладно. А что мне причитается с этого боя? Поинтересовался я. Отдайте победителю заслуженное, распорядился он. Подобострастный мужичок в отливающих royalным лаком туфлях на босу ногу и коротких штанах удерживаемых на тощем теле исключительно подтяжками, подбежал ко мне и сунул руку тюбик. «Это была ставка Апанасия», — сообщил он. Я посмотрел на приз и чуть не потерял дар речи. У меня в руках лежал тюбик с космической едой земного происхождения. Надписи на нем были сделаны на русском и английском, но самая большая из них — «Щ» — явно говорила о моей родной стране. От тюбика по рукам и в грудь потекло приятное чувство тепла, будто развернул платочек с родной землей. Айрис подошла со спины и тихонько шепнула на ухо. «Ты молодец. Идем. Я кое-что узнала».